Глава восьмая. Пистолет он худо-бедно разобрал, просушил, смазал, снова стоял под душем, отпаивался горячим чаем. Закутался в одеяло, заставил себя заснуть. Утром ощущалась муть, но вроде был жив в здравом уме и ясной памяти. «Вы прямо ребятам пример, Михаил Андреевич», — похвалил Москвин. «Ну что, выдвигаемся на позиции? Резерва ждать не будем?» Наполеоновские планы сорвало собственное же начальство. Прибыл гонец из местного отдела ГБ, поставил в известность. Майора Кольцова убедительно просят в область. Намечается селекторное совещание, на котором будет присутствовать не только его прямое руководство, но и вышестоящие, то есть персоны почти заоблачные. Всех интересует, какова обстановка на Урале и каковы у майора дальнейшие планы. Телефонные и письменные отчеты с мест уже не в части требуется его личное присутствие в управлении. То, что работа встанет на полдня, а завтра и послезавтра выходные, начальство не волновало. Подобные мероприятия должны быть гармонично вплетены в рабочий процесс. «Езжайте, Михаил Андреевич, отчитывайтесь», — напутствовал швец. «Нам же не стыдно за проделанную работу. Трупов в деле вроде немного, бывало и больше. Результат налицо, особенно у вас. Прошу прощения, сорвалось. Ничего страшного, Михаил Андреевич, развейтесь». Трупов в деле было действительно немного: Гульков, Макрицкий, еще некто Мухачев, сельский житель, предположительно попавший под горячую шпионскую руку, но это было давно, еще до прибытия столичной группы. Выезжая из города, Михаил обратил внимание на подходящую с севера тучу. Она была страшноватой, кудлатая, черная, перекрывала собой полнеба. За тучей шли другие, тоже хмурые. Усилился ветер чуть не вырвал с мясом шлагбаум, у которого он остановился. Автомобильный приемник передавал прогноз погоды. В областном центре еще терпимо, в северных районах области дождь, гроза, усиление ветра и резкое снижение температуры. Впрочем, девушка с ангельским глазком тут же успокоила. Ненастье продлится всего сутки, дорогие радиослушатели. Уже завтра выглянет солнце, стихнет ветер, хотя на возвращение лета лучше не рассчитывать. Майор как будто бежал от этой тучи. Выехав на трассу, постоянно оглядывался. Могла расползалась над Кыжмой, накрыла весь город. В областном центре, куда он прибыл через полчаса, еще светило солнце, но ненастье подкрадывалось. Поднялся ветер, опустошил помойку, гнал по проспекту мусорные обрывки. Отмершая листва летела с гнущихся тополей. До управления оставалось меньше квартала, когда сломалась машина. «Волга» шла рывками, в моторе что-то стучало. До полного счастья не хватало только этого. Михаил перестроился в правую полосу. Какое-то время машина еще слушалась, ползла, глохла, приходилось постоянно терзать стартер. Потом перестала отзываться на призывы к действию. В этом не было ничего удивительного. Советский Союз производил самую надежную в мире большегрузную и специализированную технику. «Мазы», «Камазы», «Белазы», «Карьерные экскаваторы», «Танки». Легковые же автомобили являлись «Ахиллесовой пятой» советского автопрома. Даже невзирая на простоту конструкции, ломались постоянно, даже стоя в гараже. Михаил вышел на дорогу, поймал ползущую по средней полосе патрульную машину. Милиционеры удивились, но сделали остановку. Удостоверение подействовало. «Волгу» подцепили тросом, доставили на буксире во двор управления. Милиционеры поехали дальше, а Кольцов отправился в здание. Этот день стал убийственной потерей времени. Порой преступникам так не удается парализовать работу, как собственному начальству. Свещание откладывалось, на Лубянке собрались еще не все важные персоны. Кольцов нервничал, постоянно бегал курить в отведенные для этого места. Опять подскочила температура, замучил кашель. Плохо выглядите, Михаил, покачивал головой заместитель начальника шестого отдела, майор Анисимов. Прекращайте нервничать, эти задержки обычное дело. Никуда не убежит ваша работа. В том-то и проблема, что работа могла убежать. А еще ему транспорт искать, чтобы добраться до кыжмы. Гаражные мастера, разумеется, починят Волгу, но что-то подсказывало, что не сегодня. Таблетку выпейте. Анисимов протянул стандарт цитрамона. На вас лица нет. Только к обеду началось совещание. Да и то в одностороннем порядке. Михаил успокоился, докладывал твердо и уверенно, от начала и до конца. Таблетки не спасли, голова пылала, но он держался. «Понял тебя, Михаил Андреевич», — пришла весточка от полковника Рылеева. «Можем поздравить с промежуточными успехами. Не уследил за Макритским, это плохо. Ошибку предстоит нивелировать. Надеюсь, ты справишься». Теперь повтори то же самое еще раз. Тебя слушают полковник Айвазов и генерал-майор Бережнов, начальник шестого управления. Михаил повторял уже сказанное четко и с достоинством, решив, что выплеснет раздражение потом на специально предназначенных для этого людей. Начальство совещалось. Михаил тоскливо смотрел в окно, за которым разгулялась непогода. Плыли низкие тучи, моросил дождь. Связаться с подчиненными не было никакой возможности. Радиостанция Нева лежала в куртке, но пользы от нее не было. Во-первых, расстояние. Во-вторых, запрет. В квартале, где размещалось управление, глушили все нелицензированные радиоволны. «Продолжайте работу», — последовал ответ. «За тоннель, где работали шпионы, спасибо. Это вопиющая халатность. Виновные будут наказаны. Примите меры по выявлению крота в лаборатории. Он может залечь на дно, а позднее всплыть, и продолжить свою преступную деятельность. Минимизировать вред, связанный с задержанием Алана Хорста. Есть надежда, что в связи с имеющимися уликами шум не поднимется. Но все равно это плохо. Задержанный подвергается допросам иностранный дипломат, кем бы он ни был на самом деле. Разрешается усилить давление, но если в ближайшие сутки Хорст не признается в шпионской деятельности, придется его выпускать и приносить официальные извинения. Кольцов все понял правильно. Ответственность за этот поступок лежит на нем. И если не судьба, понятно, чья голова покатится. Есть вопросы, пожелания. Пожелание было усилить порядевшую группу парой-тройкой грамотных специалистов из областного отдела. Шпион сам не выявится, а троих сотрудников для работы в крупном коллективе мало. Начальство не возражало. Этот вопрос был переадресован майору Анисимову. «Что, Михаил Андреевич, с паршивой овцы, хоть шерсть и клок!» — уныло усмехался про себя майор. «Хорошо, будут вам толковые ребята, умеющие работать с людьми. Поедете с ними, но придется подождать. Вам в любом случае придется ждать. Машину вы сломали, а другой пока нет». Часы показывали 16.09. Можно уже не спешить. День потерян, если сотрудники в его отсутствие не нарыли ничего полезного. Злость прошла, перегорел. «Если начальство не торопится, то ему больше всех надо, что ли?» «Вид у тебя бледный, майор», — подметил Анисимов. «Хворь в тебя вцепилась. Иди в 26 шестой кабинет, там есть софа, отдохни. Решим рабочие вопросы, сообщу. Случится что-то экстраординарное, тоже сообщу». Видимо, сплюнуть забыли. Софа была жесткой, неудобной, но Михаил уснул как младенец. Во сне явилась супруга Настя, стала торопить, делать нетерпеливые жесты, И она туда же. Подбежала, трясла за руку, что-то жалобно причитала. Он очнулся от того, что над душой стоял майор Анисимов и тряс его за руку. Настенные часы показывали ровно шесть. «Майор, очнись!» — пришло сообщение из Кыжмы. «Пожар в лаборатории Оникса! Горит один из корпусов!» Дослушивал уже на ногах. Вроде все под контролем, огонь локализовали но ущерб стратегически важному учреждению, тем не менее, нанесен. «Это не совпадение, майор. Черт меня подери, если бывают такие совпадения. Похоже, твой крот заметает следы и готовится свалить. Полетите на вертушке. Площадка на крыше здания, аппарат уже готов. С тобой будут трое, это мои лучшие люди. Можешь использовать их как группу захвата. Но особо в этом не усердствуй. Они предназначены для другой работы». Это точно не могло быть совпадением. Дождались. Кольцов был уверен. Останься он в Кыжме, ничего бы не случилось. Старый раздолбанный лифт вознес его на последний этаж, оттуда лестница на крышу, опоясанную двухметровым бетонным бортом. Вертолет Ми-8 гражданской модификации, самый массовый вертолет в истории авиации, уже ждал. Пилот разогревал двигатель, пришли в движение винты. Кольцов вскарабкался по трапу, кто-то помог, протянул руку. Дверца захлопнулась. Машина оторвалась от земли, качнулась. В полумраке салона находились несколько человек, одетые в штатское, в теплых непромокаемых куртках. С непривычки закружилась голова, ком шноты подкрался к горлу. Крыша отдалялась, внизу остались рослые деревья, окружавшие областное управление, крыши соседних зданий. Вертолетная площадка использовалась, видимо, нечасто, сегодня был тот самый день. Машина набрала высоту, развернулась, взяла курс на север. Под брюхом вертолета проплывали жилые кварталы, обширная парковая зона. Небо слегка прояснилось, дождя не было. На землю укладывались легкие сумерки. Машину трясло, от грохота двигателя закладывало уши. «Капитан Верховский!» — прокричал коротко стриженный крепыш лет сорока. «Будем знакомы, товарищ майор!» «Прикомандирован к вам по поручению майора Анисимова. Со мной двое, старший лейтенант Рязанцев и Хавун!» Кивнули двое, сидящие напротив, бледноватый очкарик и полноватый мужчина с молодым, но одутловатым лицом. «Отлично — Отлично! — прокричал Кольцов. — Надеюсь, сработаемся! Разговаривать было невозможно. Двигатель грохотал, салон вибрировал. Михаил откинул голову, закрыл глаза. Текущее неудобство надо было вытерпеть. Как говорится, двадцать минут позора, и ты на месте. На машине, учитывая вечернюю загруженность городских улиц, тащились бы больше часа. Анисимов был прав. Преступник заметает следы. Но чтобы поджечь лабораторию... А там не гвозди с болтами хранятся. Контейнеры и резервуары с опасными веществами. Почему не сработала противопожарная защита? Может, не все так страшно, и ситуация действительно под контролем? — На севере гроза, — объявил пилот. — Молнии сверкают. «Ситуация нештатная, товарищи. Согласно прогнозам, там ничего такого быть не должно. Что будем делать? По инструкции я должен вернуться». «Гроза?» — встрепенулся Михаил. «Но дождь бы затушил пожар, нет? Ничего не напутали?» «В нашей местности часто случаются сухие грозы», — отозвался пилот. «Ветер свищет, молнии сверкают, а с неба ни капли». «Сможешь посадить машину в месте назначения?» — прокричал Верховский. Смогу, и не такое делали. Так чего ты нам голову морочишь, приятель? Лети по назначению. Верно, товарищ майор?» По курсу действительно сверкало. Сумерки только наметились, до полной темноты оставалось часа полтора. «Действуй по обстановке, товарищ!» — крикнул Кольцов. «Но в кыжму нас доставь!» «Как в анекдоте, товарищ майор!» — засмеялся Верховский. «Товарищ прапорщик, можно телевизор посмотреть?» «Можно, но только не включай!» Машина шла уверенно. Оборвалась городская черта. Среди полей и лесных массивов велась ленточка шоссе. Где-то впереди снова сверкнуло, озарились мрачные горы, подпирающие кыжму. Вертолет затрясло, попали в какой-то невидимый поток. Пассажиры замолчали, каждый боролся с досаждающей тошнотой. В какой-то момент показалось, что вертолет резко снижается. Михаил машинально схватился за кронштейн над головой. «Нет», — показалось. «Товарищ майор, вас Кыжма вызывает!» — прокричал пилот. «Сигнал идет через управление к нам. Будете говорить?» Он пробирался по салону, как в невесомости, хватаясь за выступающие элементы. Сиденье второго пилота пустовало, втиснулся, угнездился, стараясь не смотреть в окно, надел наушники. Пилот сунул ему микрофон. «Михаил Андреевич, это вы?» — донесся сквозь треск помех искаженный голос швеца. «Докладывай, Алексей, мы уже летим. Будем на месте через 10 минут». «Хорошо, я понял, товарищ майор. Будем ждать. Мы думали, вы еще в области». «Докладывай, что у вас? Все целы? По информации управления, ситуация под контролем». «Да пусть не свистят». Подчиненный явно перенервничал, потом взял себя в руки. «Виноват, товарищ майор. Брешут они, преуменьшают. Плохо все. Мы с Вадиком целы, наши тоже в норме». «В общем, полыхнуло около шести. Рабочий день до пяти, у кого-то до пяти-тридцати. Основная масса сотрудников разошлась по домам, но многие остались. У кого-то сверхурочные работы, кто-то трудится во вторую смену. Первый отдел вообще до шести. Загорелось практически у них на стыке административных площадей и первого лабораторного корпуса. Народ выскакивал оттуда как ошпаренный. Такие вот дела, товарищ майор». Самое обидное, что дождь закончился, хотя молнии продолжают шарашить. Так бы дождь хоть что-то потушил. Пожарные минут через семь прибыли, вроде в допуске, но все уже пылало. В общем, ад на земле, товарищ майор. Мы сразу туда, но в огонь не полезли. Работают специалисты. Взорвалось что-то, но вроде умеренно. Хлопок, вспышка. А Репьев бегает, за голову хватается. Чуть в огонь не бросился, вовремя вытащили». «Сейчас вернулись в отдел комитетчиком, чтобы вам позвонить. Это неспроста, товарищ майор. Поджог, скорее всего. Мы даже догадываемся, кто это сделал. Наш приятель, которого мы никак идентифицировать не можем». «Пострадавшие есть?» «Много пострадавших, Михаил Андреевич. Есть обгоревшие, погибшие. Всех еще не вытащили, целая армия работает. Добровольцы, сотрудники лаборатории. Многие уже из дома прибежали». «Кобылин Николай Федорович сильно обгорел, лес куда не просили. Не выживет, скорее всего, ему сейчас на месте помощь оказывают. Больница-то черт знает где. В местной клинике ни оборудования, ни площадей на такое, видимо, не рассчитывали. Еще Соловейчик, начальник первого отдела, сильно пострадал, его упавшей балкой придавило. Вытащили, весь в переломах, живого места на человеке нет, но вроде живой». Тоже медики помощь оказывают. Его ведь даже на носилки не положишь». Михаил от злости скрипел зубами. «Вот ей-богу, знать бы, где упасть». «Город отцеплен. «Так точно, товарищ майор, мышь не проскочит. Даже военных подвезли из соседней части. Расставили по полям и весям». «Хорошо, Алексей, отключайся. Будем через несколько минут. Встречайте». Над Кыжмой висела зарево. Пожар действительно был мощный, озарял всю округу. Вертолет приближался к городу, пересек городскую черту. «Товарищ майор, займите свое место!» — предупредил пилот. «Не положено вам здесь находиться!» Михаил пробрался обратно, сел на свое место. Лучше не думать о том, что происходит в лаборатории. Его задачи лежат в другой плоскости. Преступник подчищал хвосты и заметал следы. Он явно собрался в бега. Комитет теперь насядет, сохранить инкогнито не удастся. Не так уж мало он наследил учитывая слежку за Макритским и его убийство. Но как он покинет город? Все дороги перекрыты, и он об этом знает. Надеется на удачу или действует по заранее заготовленному плану? «Товарищ майор, вас снова вызывают!» — прокричал пилот. «Скажи, что мы уже садимся, потерпят!» «Это не ваши! Майор Анисимов из областного управления!» Снова пошел в кабину. Почему такое? Когда условия решительно неподходящие, все рвутся пообщаться плюхнулся на насиженное место, нацепил наушники. «Слушаю». «Это Анисимов!» — разорвал эфир бодрый голос. «Вы еще в дороге?» «Понятно. Спешу известить, Михаил. Алан Хорст заговорил. Принятые меры возымели эффект. Он сообщил имя Крота в лаборатории. Это некто Бердник. Большего пока узнать не удалось. Господин Хорст пребывает... немного в трансе». «Хорошо, хоть это из него выдавили. А еще он успел сказать, что Крот не будет ждать, пока его закроют, и, по всей видимости, уже покинул свое жилище. Или вот-вот покинет. У него есть инструкции». «Побойся Бога, Анисимов». «Товарищ майор, вы бы хоть спасибо, сказали». Работник управления нервно смеялся. «Продолжаем работать. Позднее сообщим больше сведений. Между нами девочками говоря, Михаил, фамилия Бердник не такая уж распространенная». «Хорошо, я понял тебя, Анисимов. Работайте». Поздно было возвращаться на свое место, уже подлетали. Жилые кварталы остались в стороне, прямо по курсу буйствовало пламя. Сумерки пока щадили, видимость сохранялась. Вертолет снижался, приближалась ограда лаборатории «Оникс». Ворота были нараспашку, сновали машины, в том числе пожарные, бегали люди. Переливались огоньки карет скорой помощи. Кого-то на носилках грузили в машину. Горел лабораторный корпус. Основное пламя, похоже, сбили. Над учреждением зависло облако черного дыма. Тучи висели так низко, что, казалось, уже падают. Блеснула молния, озарив драматическую сцену. Раскатился гром, как камни по стальному листу. Пилот выбрал площадку в стороне от места действия, садился на открытый участок. Дождь все же шел, возможно, не сильный. Стекло в кабине покрылось разводами. Влага хоть отчасти убавила пламя. Снова сверкнуло. Да так, что ослепило. Выругался пилот. Одновременно с раскатом грома молния ударила в вертолет. Удар был сокрушительный. Тряхнуло нещадно. Казалось, внутренности в организме поменялись местами. Секундная паника. Михаил ударился грудью о приборную панель, взревел от боли. Машина затряслась, завибрировала. В салоне закричали люди. Мгновенно распухла голова. Михаил уперся руками в панель, чтобы не удариться еще раз. Карусель вертелась перед глазами, ныла грудная клетка. Вертолет закружился. Пилот выражался матом, манипулировал рычагами, пытаясь удержать машину. Удивительно, но ему это удалось. Машина какое-то время оставалась в воздухе. Борт накренился в одну, потом в другую сторону. Кольцов чуть не вывалился из кресла, вцепился в кронштейны, усидел. «Держитесь!» — гаркнул пилот. Жесткая посадка!» Земля стремительно приближалась. В последний момент пилоту удалось удержать машину, и она не рухнула камнем. Но приземление было суровым. От удара снова тряхнуло. Казалось, порвутся сухожилия, конечности отделятся от тела. В минуту все закончилось. Вдавила в кресло, отпустила. Тошнота подскочила к горлу. Дико закружилась голова. Михаил откинулся на подголовник, закрыл глаза. Уму непостижимо, сколько откровений чудных. Пилот продолжал выражаться, стал отстегивать ремни, стащил с головы шлем. Обильная испарина выступила на лбу. Он был белый, как полотно. Двигатель заглох, винты по инерции продолжали вращаться. Судя по виду из кабины, вертолет отнесло от того места, где планировалась посадка. Хорошо хоть не в груду людей сверзились. «Вы в порядке, товарищ майор?» — прохрипел пилот. «Нормально», — выдавил Михаил. Ребра отбил, а так ничего. «Эй, сзади все целы?» «Кажется, целы, товарищ майор». Неуверенно отозвался Верховский. «Потрепало, конечно. он вон печень чуть не выплюнул. У Рязанцева очки разбились. Как теперь будет шпионам в глаза смотреть? Слышь, ты, водитель кобыла, ты чего творишь?» «Предупреждали вообще-то», — огрызнулся пилот. «Так вы же, действуй по обстановке, а обстановка вот такая. Не учили нас от молнии бегать». «Ладно, все в порядке», — проворчал Кольцов, выбираясь из кресла. «Будем считать, что пронесло, в рубашке родились. Выпьем, когда придет свободное время, за второе рождение. Эй, народ, высаживаемся!» Люди пришли в движение, стонали, кряхтели. Нервно смеялся Рязанцев. «Аварийность Ми-8 давно стала притчей во языцах», — напрашивается вопрос. Остались еще в стране неупавшие ми восемь. «Теперь точно нет», — сдавленно усмехался Кавун. Лестницу перекосила, она не доставала до земли. Пришлось прыгать, от чего еще больше заныли разбитые ребра, потемнело в глазах. Текущая командировка на Урал била рекорд по количеству травм и увечий. Михаил стиснул зубы, переживал болезненные ощущения. Дальше все было как в тумане. Люди высаживались, помогали друг другу. «А что начнется, когда возьмемся за работу?» мрачно пошутил Верховский. Пилот вывалился из кабины, побежал выяснять состояние двигателя. Машину при посадке перекосило, возможно, повредилось шасси. «Неужели обратно полетит?» — мелькнула смешная мысль. Судьба пилота и его машины майора уже не волновала. У всех свои заморочки. От боли в груди не хватало кислорода. Михаил отдувался, брел полю. Боль была тупой, похоже, ребра он просто отбил без переломов. Учреждение было рядом, ворота на распашку. Здесь стояли машины скорой помощи, патрульные и гражданские автомобили. В стороне пожарная машина, очевидно, кончилась вода, но внутри за оградой работали пожарные, ревели насосы, вода подавалась в бранспойты. Все пространство вблизи учреждения окутало гарь. В траве кто-то лежал. Над пострадавшим кладовали люди в белых халатах, делали искусственное дыхание. Кольцов пересек ограду, схватился за сигарету, жадно задымил. Бегали, перекликались люди. Проехал Раф с опознавательными знаками реанимобиля. Позади административного корпуса работали пожарные. Несколько человек заливали огонь. Пламя практически потушили, над пожарищем зависла пелена дыма. Выгорело правое крыло. К счастью, не здание целиком. Часть соседнего корпуса, где находился первый отдел, и несколько других. Обуглились стены, из выбитых окон валил дым. Стены, насколько можно было судить, сохранились. В помещениях первого этажа, где погасили пламя, возились люди в противогазах, вытаскивали раненого. Стонал на газоне мужчина со сломанной ногой. Все это ощутимо напоминало небольшой, но чувствительный апокалипсис. Неудивительно, что в суматохе никто не обратил внимания на жесткую посадку вертолета. К майору бросился растрепанный москвин. Блестела сажа на перекошенном лице. «Вы уже здесь, товарищ майор. Ну и дела творятся. Мы о таком исходе даже не подумали». До исхода было, как до Китая. Прихрамывая, подошел Алексей Швец. И этот лес куда не надо. Куртка порвана, подошва на ботинке практически оторвалась. В здание, которое заливали водой, раздались предупреждающие крики. Что-то рухнуло, вместе с дымом выбросило клубы пыли. «Пострадавших могло быть больше, товарищ майор», — отчитался швед. «К сожалению, есть погибший, человек шесть. У остальных легкие ожоги, переломы, в окна прыгали, когда полыхнуло. Представляю, если бы часом раньше началось, масса народа бы сгорела. Позднее изучат обстоятельства, но вроде пожар начался в двух местах, В лаборатории и недалеко от входа, поэтому и выйти не могли, в окна лезли. И что за сволочь все это устроила? Ведь ясно, что поджег. Мысли есть, товарищ майор?» Михаил растерянно озирался. Рановато говорить о мыслях. «Берник! Фамилия Крота — Берник!» Трудно было говорить из-за удушливого дыма. Кашель рвался из груди. «Это все, что сказал Хорст. Скажет что-нибудь еще, но пока и этого достаточно». «Давайте, мужики, опрашивайте людей, дуйте в отдел кадров. Если есть там кто-нибудь живой, скорее всего, этот гад ушел, но хотя бы узнаем, где живет, кто такой». «Или кто такая?» — подумал Михаил, глядя в спины убегающих сотрудников. «В самом деле, почему бы Крату не оказаться женщиной? Дискриминацию в стране по половому признаку отменили, женщина ничем не хуже мужчин». Подошел, покачиваясь, замдиректора Арепьев в порванной куртке с обожженной рукой. Силы человека практически не осталось. Повалился в траву, пробормотал. «Закурить дайте, Михаил Андреевич!» Кольцов пристроился рядом, поделился сигаретой, щелкнул зажигалкой. Руки у Арепьева тряслись, он натужно кашлял, глотая дым. «Ну и зачем вы туда полезли, Юрий Константинович? Пусть специалисты работают, не мешайте им!» «Да пусть работают, кто бы возражал, простить не могу!» Он кашлял, выворачивая себя наизнанку, выбросил недокуренную сигарету, перевел дыхание. «Не могу на это смотреть. Ноги сами несут в это чертово пекло. Вроде потушили, заливают, где еще тлеет». «Невероятно, Михаил Андреевич, не могу понять, как такое произошло. Мы строго соблюдаем нормы противопожарной безопасности. Повсюду огнетушители. Есть ответственные. Стены сложены из специальных огнеупорных материалов. И не только стены, мебель, оборудование. Проводка надежная, ее постоянно проверяют. Просто дичь невероятная. В голову, кроме слова умысла, ничего не приходит. Такой пожар можно только намеренно устроить. Активировать источник высокой температуры, применить горючую жидкость. Невероятно, просто невероятно. Арепьев обхватил руками голову, раскачивался, как китайский болванчик. Аркадий Львович, видимо, директор. Только сегодня утром вернулся из командировки. Когда узнал о пожаре, перенес сердечный приступ. Слава богу, не смертельный, откачали, но лежит, встать не может. Недавно прибегала его супруга, женщина тоже активная, председатель порткома, поставила в известность. Что с Кобылиным и Соловейчиком? Я слышал, они пострадали. — Вон, Николай Федорович! Репьев поднял почерневшее лицо, кивнул на тело, укрытое мешковиной. Оно лежало неподалеку. Последняя прогулка на свежем воздухе у Николая Федоровича. Да простится мне этот цинизм. Сильно обгорел, хотели в скорую грузить. А он не дышит, пульса нет. Обратно вынесли, на траву положили. Живых вести нужно, а не мертвых. Мертвым-то без разницы. Грязные слезы потекли по серым щекам замдиректора. Соловейчик тоже очень плох. Говорят, уже проходную прошел, когда за спиной полыхнуло. Побежал обратно, ведь его отдел зацепило. Давай метаться, потом в окно полез. Балка с потолка обрушилась, придавила. Двое мужчин рискнули, забрались туда же, вытащили. Как раз успели, пока там пламя не разгулялось. Увезли его недавно, когда машина освободилась. Переломан весь. Врачи пессимистично настроены. Вздыхали, вряд ли выживет. Ущерб большой, Юрий Константинович? Надо разбираться, не могу сказать. Понятно, что не маленький. Но самого страшного, надеюсь, не произошло. Пожар локализовали, пострадала только часть здания. Две лаборатории, первый отдел. Самая ценная — лаборатории, где производились разработки. Урон, конечно, существенный, но ничего, главное, сотрудники целы, головы на месте, со временем все восстановят. И товарищ Соловейчик напрасно жертвовал собой. Насколько я знаю, с каждого личного дела сотрудника делается копия и отправляется в область, в архив закрытого НИИ молекулярной биологии, структурным подразделением которого мы формально являемся, он просто не сообразил. Позвольте, Юрий Константинович, в лаборатории вируса опасной инфекции не раскроется ящик Пандоры. Люди работают в этой клоаке, мы сами тут с вами сидим. Нет необходимости всех убрать, и оцепить район. Вы понимаете, что начнется, если все это полезет? Вы мне будете объяснять, Михаил Андреевич. Приступ кашля заглушил нервный смех. В лабораториях строго выполнялись нормы пожарной безопасности. Самоубийц там не держат, знаете ли. Опасные вещества и соединения содержатся в жаропрочных сейфах и контейнерах. Их помещают туда по завершении рабочего дня. Нарушение инструкций теоретически возможны, но не в том объеме, что приведет к катастрофическим последствиям. Но вы правы, долго здесь находиться не стоит. Утечки возможны. Специалисты с соответствующей аппаратурой должны все проверить». «А если злой умысел?» — подумал Михаил. «Который, собственно, без всяких «если». Обозленный крот перед поджогом мог выпустить на свободу такое, что дело не ограничится одной лишь эвакуацией Кыжмы. «Кто такой Бердник, Юрий Константинович?» «Что?» — замдиректора вздрогнул. «Сотрудник по фамилии Бердник. Инициалов не знаю. Не исключаю, что это женщина». «Вы должны знать всех сотрудников лаборатории». «Но только не сегодня». Кривая гримаса перекосила закопченное лицо. «Сегодня в моей голове бессмысленно что-то искать. Уж не в защите, Михаил Андреевич. В учреждении несколько сотен сотрудников. Целый жилой комплекс построили, чтобы обеспечить их квартирами. И я не обязан по долгу службы знать каждого по фамилии». Берник, Берник. Орепьев задумался. «Среди ведущих специалистов человека с такой фамилией нет, но что-то знакомое. Бердник. Вам это срочно? Может, потерпите?» «Опасаюсь, что нет», — вздохнул Кольцов. Он оставил Орепьева в покое. Требовать что-то с человека в таком состоянии занятие неблагодарное. Какой-то вакуум образовался вокруг майора госбезопасности. Звенело в ушах, тупая боль из грудной клетки расползалась по телу. Все осталось за кадром. Раненые, гарь, ругань пожарных и прочих участников спасательной операции. Он брел по дорожке к выходу с территории, не сразу включился, когда за спиной стала сигналить машина. Вздрогнул, уступил дорогу. Ноги подводили, сознание обыставало, как и у большинства присутствующих. За воротами по-прежнему находились люди, скопился автотранспорт. В машины скорой помощи грузили раненых. Михаил недоуменно озирался. Где люди со знакомыми лицами? Трое с ним прибыли. Куда пропали? Москвин, Швец. Он их куда-то послал, но уже не помнил, куда. Смутно знакомое лицо. Мужчина мялся у открытых дверей «Жигуленка». Кажется, из местных чекистов. Так и есть. Обнаружил, что к нему направляется майор из Москвы. Подобрался, выбросил сигарету. «Напомни фамилию, дружище!» Тень недоумения пробежала по лицу Михаила. «Старший лейтенант Губенко, товарищ майор, с вами все в порядке?» «А ты сам, сообрази, все ли со мной в порядке?» «Хреново, старлей! Голова не варит, хоть ты тресни!» «Еще этот вертолет криво сел, мать его!» «Видел, как вы садились, — встрепенулся Губенко. Ей-богу, впервые в жизни наблюдал, как молния ударяет в летательный аппарат. Аж искры посыпались. Вроде нормально садился. Потом давай кружить, отнесло в сторону, шмякнулся в поле». «Мы уж бежать собрались, на выручку, потом смотрим, вроде все выходят». «Ай, хрен на них!» — отмахнулся Кольцов. «Раз вышли, значит, живы, хотя и не сказать, что здоровы». Он грузно устроился на водительском сиденье, выставив ноги на землю. Хоть так посидеть, земля сегодня не держала. «Есть новости, Губенко, кроме этих!» — кивнул он на расползающийся над лабораторией дым. «Никак нет, товарищ майор!» Губенко мялся, не знал, куда деть руки. Капитан Касьянов приказал оставаться здесь до особого распоряжения, отслеживать ситуацию и при необходимости докладывать. Машина личная, на ней как-то удобнее. В кармане у сотрудника попискивала рация в режиме ожидания. «Хорошо, неси службу, Губенко. Выезды из города остаются перекрытыми, никого не задержали». «Все заблокировано, товарищ майор», — заверил сотрудник. «Переговоры иногда слышу между нашими». У них ведь та же волна. Пытались выехать несколько семей, их временно задержали. Трое или четверо из них — работники учреждения «Оникс». В данный момент ведется проверка. Скорее всего, задержат до утра. Ладно, пусть разбираются. «И почему я уверен, что это пустышка?» — подумал Михаил. Крот не глупец, на КПП не сунется. Воспользуется другой возможностью покинуть город. А после устроенного им пожара наверняка понимает, что КГБ шутить не будет. На шею сядет и уже не слезет. Какой, интересной возможностью он пользуется, если перекрыты даже поля. «Товарищ майор, вы скверно выглядите», — заметил Губенко. «От вас сейчас пользы никакой, посмотрите на себя. Может, я вас до больницы подброшу, а потом назад вернусь? Тут рядом пусть врачи вас посмотрят». «Мало ли что, у вас такой вид, словно вас контузили, а потом ударили, или наоборот». «Прекращай», — поморщился Михаил. «Контузили, ударили». «Посижу в твоей машине, не возражаешь, а ты пока кругами походи, службу понеси». Подумать было о чем, Но мысль спасалась бегством, таяла в дымке. То, что в обычном состоянии было элементарно, стало равносильно подъему в гору. В гору, в гору. Он перенес ноги в салон, замер. Медленно смеркалось. Через час или даже раньше окрестности городка затянет ночная мгла. Машина стояла капотом на север. Город обрывался, Вдаль убегали поля, редкие холмы. Справа, за рваными посадками, начинались горы. А может, предгорья. Он в этом не шарил. Но картина внушительная, впечатляющая. Серые махины перекрыли половину неба, возвышались неровной стеной. Майор смотрел на эти горы, и мысль обретала нужные очертания, делалась четкой, определенной, оставляла недоумение. А почему раньше об этом не подумали? или подумали, только он не в курсе. «Губенко, ты же местный?» «Так точно, товарищ майор!» Исполнительный сотрудник встал перед ним, как лист перед травой. «Уже три года как местный, а до этого был, в общем, не местный. Только избавь от этапов своей биографии. Проход в горы перекрыли». «В горы?» Старший лейтенант смутился, а озадаченно почесал ухо. «По правде сказать, не знаю, товарищ майор, а должны были?» Это ты мне скажи. Был приказ перекрыть все выезды и выходы из города. Но про горы ничего не говорилось. Сотрудник занервничал. Рискну предположить, что эту часть местности не перекрывали. Зачем? Куда там можно уйти? Это же горы, гиблое место. Они тянутся на десятки верст, там шею свернуть элементарно, если нет навыков. В горах отсутствуют населенные пункты, нет дорог, каких-либо проходов к оживленным трассам. Хочешь сказать, люди туда не ходят? «Ходят», — пожал плечами Губенко. «Люди даже в трансформаторные будки ходят, особенно когда мозгов не дано. Но далеко не уходят, возвращаются той же тропой. Бывает, местные экстремалы идут в турпоходы, лазают по скалам с альпинистским снаряжением, повышают, так сказать, уровень адреналина в крови. Местный спортивный клуб при горосполкоме регулярно устраивает такие вылазки. В них может принять участие любой желающий, если не ребенок, не пенсионер и не инвалид. У них там разные уровни сложности, от обычных прогулок до самых рискованных подъемов. Сам-то в горы ходил? Нет, товарищ майор, умный в горы не пойдет. Может, все-таки в больницу? Да отстань ты со своей больницей. Иначе говоря, тропы в горный массив не перекрывали. Сколько их, кстати? Одна, товарищ майор, вон там. Губенко показал пальцем направление. Видите, где посадки обрываются, а скалы как бы отстают друг от дружки. Но это оптический обман. Вблизи все не так. В начале тропы есть жилые дома, а дальше нет ничего. Автотранспорт не проедет. Спуск, подъем, мостик через речушку. Я с девушкой, как переехал сюда, познакомился. Но это не важно, мы давно женаты. Так она фанатка ненормальная. Эти горы ее просто манят. Разряд имеет по скалолазанью. И меня постоянно в горы склоняло, подтрунивало. Мол, чего ты их боишься, они же такие милые. Условия ей поставил. Или до свидания, или отстань от меня со своими горами, сама туда ходи. В общем, поженились, теперь она с друзьями и подругами в походах пропадает, острых ощущений ищет. А я до мостика провожу, помашу платочком и обратно. Да, ты умный, одобряю Губенко. Нервов и на работе хватает. Одолжишь машину на полчаса? Смотаюсь туда-обратно, гляну, что да как. Ну, хорошо, возьмите. Сотрудник смутился. Только вы уж это, поаккуратнее там с ней.